Когда день клонился уже к сумеркам, наша колонна из добрых двухсот лошадей втянулась в ущелье реки Змеиной. Маленькая, вроде бы, речушка умудрилась за тысячи лет своего течения прорыть глубокое и широкое ущелье, сплошь засыпанное гранитными галышами. И лишь у правой его стены была натоптана неширокая тропа, прилежно повторяющая очертания подножий скал. Обозные телеги тут точно не прошли бы, два всадника в ряд с трудом умещались, а местами шли так и вовсе в колонну по одному». Думалось, что случись, какому врагу здесь засаду устроить, на вон тех, скажем, скалах, поросших поверху жестким кустарником, и нам отсюда не вырваться. Даже вскачь к ней не пустишь, ноги поломают. Другое дело, что пока для засад рано, как мне кажется. Война-то еще не началась. Это наша забота, получается, людей друг на друга натравить и заставить их грызться до кровавой пены. Так вот. В передовой заставе шел первый десяток моего взвода, он же и выдвинул вперед дозор из одного звена. «Вместе с дозором отправился злой, а к нему уже я присоединился. Не из дружбы великой, а так, на всякий случай. Не очень я этому убийце доверял. Хотелось приглядеть, не оставлять с моими людьми наедине. Там злой отстал шагов на сто от дозора и, увидев меня, сказал. «Встречать нас будут. Пароль с отзывом только я знаю». «Ты бы дозору сказал». Недовольно сказал ему я, придерживая кузнеца и заставляя его идти рядом с кобылой злова Пока ты отсюда докричишься, там уже стрелять могут начать». «Рано еще», — покачал он головой. «До места встречи верст десять, пожалуй. Потом подтянемся». «Ну, коли так». Немного проехали в молчание, затем злой первым заговорил. «Большие дела нас ждут. Если все правильно сделаем, Арио от радости нам портянки перестирает». «Хорк ничего не сказал, так что не знаю», — ответил я ему. «Бережется». усмехнулся злой. «Ну, правильно, но тебе можно знать, даже полезно». «С чего это?» «Округлый тебя с твоими вольными все больше к нашим делам приставить хочет. Кому за дикого барона саблей махать, и так найдется. А вот верных людей, да чтобы с гарантией, таких мало». «Так к чему ты?» «К тому, что в темноте тебе блуждать не надо», — сказал тот. «Так пролей свет», усмехнулся я. злой оглянулся проверяя не оказался ли кто нибудь вблизи нас и убедившись что его негромкий голос никто услышать не сможет заговорил ты карту свиры видал да посмотрел не без того кивнул я что у графства границами помнишь как не помнить взялся перечислять все графство в долине нескольких рек с востока сильне с юга горы, с северо запада опять горы по горам с рекой и границей, так По южным сырбенской маркой, по реке с княжеством Лудде, а по северным горам с Валашем. Точно. карта я действительно помнил хорошо. Свирра занимала огромную долину между двумя горными хребтами, откуда стекали многочисленные реки, делая землю в графстве плодородной. Формой эта страна напоминала треугольник, и третью его сторону составляла река Сильная, которая в этом течении уже версты две в ширину была. Она и приречная долина и являлись главным входом на землю графства, потому что в горах были в основном узкие проходы через ущелья, непригодные ни для обозов, ни для какой большой торговли, или входа армии, например. «Про то, какие дела в сфере творятся, ты тоже слышал?» «Про то, что малые владетели на больших готовы хоть сейчас на вилы поднять?» — уточнил я. «Верно», — подтвердил злой. Только силёнок не хватает, и в графстве влияния так бы давно подняли. А поднявши открыли бы проход дикому барону с войском, а он его сейчас куда как большую набрал. Соображаешь? Дикий Валашу всё равно на один зуб, если границу перейдёт. Пожал я плечами. У Орбеля войско десять раз постолько. Не так думаешь, взводный? С оттенком превосходства осклабился злой. Дикий Валаша не пойдёт, соображаешь? «Только графство займёт?» — уточнил я. «Тепло», — продолжал ухмыляться тот. «Понятно. Дошло и до меня. Орбель такого грабежа и поношения не выдержит, все силы кинет против свирры, а дикий реку перекроет, в горах проходы заткнёт, оборонять одну долину сильный будет, и это ему по силам, там любое войско остановится». «Верно, думаешь? А посильная сильной ещё чья граница?» «Это понял», — отмахнулся я. «Орбель все силы кинет границы с Вирой и наверняка оголит границу с Рисом. Так ведь?» «Мэрина на большее так думают», — дипломатично ответил злой. «И когда?» «Это узнаем», — покачал он головой. «Жди. Ты ведь этого ждешь, верно, думаю?» «Верно», — подтвердил я. Тут угадывать нетрудно. Чего я еще могу ждать и хотеть, если мне ждать осталось только смерти, а хотеть оказаться на той реке в степи, где мои меня ждут? Нечего мне больше хотеть. Не осталось меня ничего больше. Чего хотеть можно? Вообще ничего. А тут что получается? Если большие владетели мелких задавят, то могут и проходы в горах закрыть. И дикому тогда только с боем прорываться. На севере и на речном мысу гарнизоны валашские стоят. Их горам тоже перебросить недолго. И мы... Верно, помочь надо голодранцам. Тогда они хотя бы проходы для войск удержат. «А внутренняя свара не начнётся?» — спросил я. «Они ведь, небось, своих самых богатых поубивать решили. Вроде вверх взять, да под нового хозяина переметнуться». Злой посмотрел на меня внимательно, затем кивнул. «Верно, решили. Только убивать надо так, чтобы ни один свидетель не вырвался. И кто убивать должен, понимаешь?» «Валаш». «Они, верно». Опять кривовато усмехнулся злой. потому что злодеи они там все и вечно крови жаждут. Такое их злодейское дело — лучших людей с виру убивать для своего удовольствия. Тогда и свара не будет, сам понимаешь. Помолчав, добавил. А если обгадимся и как надо не сделаем, быть свари И всем с того боль в заднице. Ну что скажешь, решение-то мудрое и на много ходов продумано. Так в шашки играют. Началось с убийства в Ирбе, потом вот эдак повернется, а князь Вайм, или пока княжич демон его разберет, и союзника сильного получит, чужой землей с ним расплатившись, и в спину Орбелю нежданно ударить сможет. И дикий барон такое благодеяние тоже поймет. Горы, не горы, а против всего валашского войска ему не выстоять. А если ударит рис, то о нем поди и забудут». А если он умный, а умным его всегда полагали, так он еще и сам горы перейдет, да себе кусок земли отгрызет. И с выросшим войском тоже проблем не станет. Подойти-то собирать будут куда более. Кто, интересно, план этот придумывал? Не приказчик купца Зарама часом? Или кто повыше его? Ох, глубоко ныряет Орео Круглый. Воды мутные и темные. Если не подрастешь в этих водах до большой рыбы, вытащит да изжарят, а то и там схарчат. Хотя по Арио и не поймёшь, какого размера он чудовище. Ущелье понемногу стало расступаться, превращаясь постепенно в речную долину с крутыми склонами. Дорога тоже стала шире и лучше, да и разлилась свободнее, журча хрустально на перекатах. И сумерки спускались такие густые, что я уже беспокоиться начал. Ещё чуть-чуть и ночёвку командовать придётся, иначе кони ноги поломают. Да и тут не то что засаду, полк врага в темноте не заметишь. И как раз в этот момент злой подогнал лошадь и подтянулся к дозору. Окликнули нас уже через половину версты, не больше. Чей-то голос сверху крикнул. «Стой! Пароль!» Злой отозвался.